Глава 49. Я вцепилась в него сильнее. Полин. Матвей. Он снова приблизил свои губы к моим, а я закрыла глаза. Поехали. Матвей, я не могу, произнесла непослушными губами. Его губы коснулись шеи, руки переместились на спину, мои руки соскознули с его талии и упёрлись в грудь. Я отрицательно покачала головой, пока ещё могла. Он весь напрягся, шумно выдохнул. Снова нет. «Без ножа режешь просто». «Прости». Но он уже отпустил и отступил на шаг. «Ладно, как скажешь». Я мгновенно почувствовала холод и опустошение. Захотелось, чтобы снова обнял и целовал, не останавливаясь. Но я сказала то, что сказала. Не совсем я, но кто-то внутри меня, из-за чего всё тело теперь ныло от разочарования. «Прости». Произнесла ещё раз. «Садись в машину. Отвезу домой». Но голос ровный, без эмоций. Ещё несколько секунд Матвей смотрел на меня, потом резко развернулся и принялся обходить машину. Я побыстрее юркнула в салон и откинулась в букет, как в прошлый раз. Отличный способ скрыть своё состояние хотя бы на время, пока не приду в себя. Каждая клеточка тела напряжена, а мозг рисует картины того, что бы могло между нами произойти. Если бы согласилась на его предложение, скорее всего, это был бы один из самых волнующих вечеров в моей жизни. Нет, самый волнующий. Почему не согласилась? Почему? Матвей завёл машину, мы поехали по вечернему городу. Никто из нас не произносили ни слова, только, как и в прошлый раз, играла ненавязчивая мелодия. Это давало передышку. Слишком много эмоций, которые рвутся наружу, слишком мало уверенности в своём решении. Постепенно уже к концу поездки я немного успокоилась. Почти полностью убедила себя, что всё делаю правильно. Я бы пожалела потом, если бы поддалась на его уговоры. Такова моя натура, и с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, столько богров не примет мой отказ в штыки. Матвей припарковался под клёнами и заглушил двигатель, убрал руки с руля, но продолжал смотреть строго перед собой. Вроде бы надо выходить из машины, но я почему-то медлила. Ладно, я пойду. произнесла осторожно: "Спасибо за вечер. Я провожу". Но мы оба продолжали сидеть на своих местах. Притяжение, что возникло между нами в кинотеатре, никуда не делось. Несмотря ни на что, оно по-прежнему витало в воздухе и меня тянуло к Матвею магнитом. Всё же сделала над собой усилие, открыла дверь и выбралась на воздух. Багров вышел следом и, как всегда, оказался рядом, пошёл провожать до двери. Держалась на некотором расстоянии, обиделся, что не согласилась ехать с ним. Или нет? Только у самой двери он снова оказался близко. Я как раз только успела открыть замок, поцеловал в щёку быстрым невесомым поцелуем: "Пока, Полин. До завтра". Испытала некоторое облегчение, вроде бы не обиделся. "До завтра". Он отступил, и я юркнула в квартиру. Коридор тонул в темноте. Интересно, где все? Включила свет и набрала Мишке. "Полин, я тут у Петьки. Скоро приду". Сказал брат: "Петька живёт через дом, так что всё нормально". Следующий звонок маме. Поленочка, я там записку оставила на холодильнике, что зайду к тёте Любе, скоро буду. Хорошо, мам, просто я ещё не заходила в кухню. Зайди и обязательно поешь. Всё в холодильнике. Спасибо, спасибо. Мама никак не привыкнет к системе сообщений в чатах, всё делает по старинке. Что ж, похоже, на этот раз я оказалась самой разумной и домашней из всей семьи. Только стянула кроссовки, как зазвонил телефон. Может, Матвей? Но на дисплее высветился Сонин номер. Подхватила букет правой рукой и понесла его в кухню, а левой приняла вызов. Да, Сонь, привет. Надеюсь, что у неё всё хорошо, и она звонит просто поболтать. Из трубки донёсся грохот музыки. Сонь? Полин, привет! зарала в трубку Соне, пытаясь перекричать эту самую музыку. Как дела? Нормально у тебя? Ты где? Я тут гуляю в одном клубе, отличное место. И она хихикнула. Быстро наполнила банку водой и сунула туда букет. «В каком клубе? С Никитой?» «При чем здесь Никита? Нафига он мне нужен? Мне и без него хорошо!» И она снова истерически засмеялась в трубку. У меня зародилось нехорошее предчувствие. «Сонь, ты пьешь там?» «Полин, не хочешь присоединиться? Тут и парни такие на меня смотрят. Сейчас, наверное, подойдут. Мы могли бы классно провести время. Хотя нет, но ну их...» Просто классно провести время, без всяких там парней, поболтать, потанцевать. Ой, Полин, они идут ко мне. Оп, так ничего. Ничуть не хуже Никиты. Подложечка засосала. Мне стало ясно, что подругу нужно срочно выручать, пока не наделала глупостей. Сонь, говори адрес, я сейчас приеду. Э, -э справа от Чанхая, помнишь, куда мы ходили как-то после занятий? Так вот, этот почти напротив. А как называется? Ну, что-то я не помню. Там такая вывеска огромная с розовой птицей. Принялась быстро гуглить Шанхай, а этот рядом с птицей. Фламинго? Афига вы знает, наверное. Не помню, там ещё пальма при входе. Ясно, Соня, я сейчас приеду, только никуда не уходи. Я здесь не ухожу. Привет. Э, да, садитесь. Сонь, но подруга уже сбросила вызов. Я кинулась в коридор, одновременно набирая номер такси. «Блин, Соня, уже еду, только держи себя в руках и больше не пей».